Сазонова ударом откинула назад на праздничный стол. С грохотом полетела посуда. Закричали люди. Бум! Со второго ствола. Кровь. Сазонов медленно падал, заваливая стол. Глаза в недоумении раскрывались. Красивое лицо. Очень красивое. И удивленное.